На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела, ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою черно-курчавую голову, Она прижала лоб к холодной лейке, Стоявшей на перилах, И обеими своими прекрасными руками Со столь знакомыми ему кольцами Придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, Головы, шеи, рук Каждый раз, как неожиданностью, Поражала Вронского. Он остановился, с восхищением, глядя на нее, но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо. «Что с вами? Вы нездоровы?» — сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней, но... Вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться. «Нет, я здорова», — сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. «Я не ждала тебя». «Боже мой, какие холодные руки!» — сказал он. «Ты...» «Испугал меня», — сказала она. «Я одна и жду Сережу. Он пошел гулять. Они отсюда придут». Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойна, губы ее тряслись. «Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас», — продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно холодного между ними «вы» и опасного «ты» по-русски. «За что ж простить? Я так рада». «Но вы нездоровы или огорчены?» — продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. «О чем вы думали?» «Все об одном», — сказала она с улыбкой. Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту не спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем. Она думала, почему для других, для Бетси, например. Она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем. Все это было легко, а для нее так мучительно. Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучила ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовления к скачкам. «Сказать или не сказать?» думала она, глядя в его спокойные и ласковые глаза. «Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет... Всего значения для нас этого события. — Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, — сказал он, прервав свой рассказ. — Пожалуйста, скажите. Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него из-под лобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Руки ее, игравшие сорванным листком, дрожали. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее. «Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради Бога!» — умоляюще повторил он. «Да я не прощу ему, если он не поймет». Всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать, — думала она. Все так же, глядя на него и чувствуя, как рука ее с листком все больше и больше трясется. «Ради Бога!» — повторил он, взяв ее руку. «Сказать? Да! Да, да!» «Я беременна!» — сказала она тихо и медленно. Листок в ее руке... Задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. Да, он понял все значение этого события, подумала она, и благодарно пожала ему руку. Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства о мерзениях кому-то. Но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но кроме того, ее волнение физически сообщилось ему. Он взглянул на нее умиленным покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе. «Да», — сказал он, решительно подходя к ней, — «ни я, ни вы» не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. «Необходимо кончить», — сказал он, оглядываясь, «ту ложь, в которой мы живем». «Кончить? Как же кончить, Алексей?» — сказала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежной улыбкой. «Оставить мужа?» и соединить нашу жизнь. — Она соединена и так? — чуть слышно, — отвечала она. — Да, но совсем, совсем. — Но как, Алексей? — Научи меня, — как, — сказала она, с грустной насмешкой над безвыходностью своего положения. — Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа? — Из всякого положения есть выход. — Нужно решиться, — сказал он. — Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем. — Ах, только не мужем! — с простой усмешкой сказала она. — Я не знаю, я не думаю о нем, его нет. — Ты говоришь неискренне. — Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем. — Да он и не знает, — сказала она. И вдруг... Яркая краска стала выступать на ее лицо, щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. «Да и не будем говорить о нем».